Глава третья. Симингтона я встретил в городке в тот же день, позже. Вы не возражаете, если Меган побудет у нас немного? спросил я. Джоанне нужна компания. Иной раз ей очень одиноко без всех ее старых друзей. О! Э, Меган? Да, это очень мило с вашей стороны. Я почувствовал к Симингтону неприязнь, которую потом не мог уже преодолеть. Совершенно очевидно было, что он начисто забыл о Меган. Я еще мог бы понять, если бы он не любил девушку. Мужчины частенько ревниво относятся к детям своих жен от предыдущих браков. Но этого не было. Он просто почти не замечал ее». Он думал о ней даже меньше, чем обычно думают о собаке, живущей в доме. То есть собаку замечают хотя бы тогда, когда об нее спотыкаются, принимаются ругать, чертыхаться или же гладят ее, если окажутся в настроении. Меня возмутило полное равнодушие Симингтона к приемной дочери. Я спросил, а какие у вас планы относительно Меган? Меган. Он выглядел весьма озадаченным. — Ну, она останется жить дома. Я хочу сказать, разумеется, останется. Это же ее дом. Моя бабушка, очень меня любившая, частенько напевала под гитару старомудные песенки. Одна из них, как я помню, заканчивалась так. — Девица моя, не забудь меня. Без дома и доли я. Нет места мне и в краю родном. «Живу лишь в сердце твоем». Я пошел домой, напевая эти слова. Эмили Бертон пришла сразу после того, как стол прибрали после чая. Она хотела поговорить о саде. Мы гуляли в саду с полчаса, затем вернулись в дом. Войдя, она спросила, понизив голос, «Надеюсь, девочка». «Она не слишком потрясена всем этим...» «Смертью матери, вы хотите сказать?» «Да, конечно. Но я скорее имела в виду то... то нехорошее, что произошло прежде. Я была задачен. Мне хотелось понять чувства мисс Бертон. А что вы думаете обо всем этом? Что это правда?» — О, нет, нет, безусловно, нет. Я совершенно уверена, что миссис Симмингтон никогда, что она не могла. Маленькая Эмили Бертон поразовела и сконфузилась. — Конечно, это совершеннейшая неправда. Хотя, возможно, это Кара. «Кара — Кара? — изумленно переспросил я. Эмили Бертон была такая розовая, так похожа на дрезденскую пастушку. — Я не могу избавиться от чувства, что все эти страшные письма, что горе и страдания, которые они приносят, могут быть посланы с определенной целью. — Конечно, их посылают с определенной целью, — сказал я мрачно. Нет — Нет-нет, мистер Бартон, вы меня неправильно поняли. Я говорю не о том заблуждающемся создании, которое их пишет. Это должно быть ужасно одинокий человек. Я говорю о провидении. Может быть, оно допустило это, чтобы пробудить в нас ощущение своего несовершенства? Наверняка, — сказал я, — всемогущий мог бы выбрать более благородное орудие. Мисс Эмили прошептала, что пути Господни неисповедимы. — Конечно, — сказал я, — слишком уж сильна в нас склонность приписывать Господу то зло, которое человек творит по своей воле. Я могу еще допустить, что это дьявол, но Богу нет необходимости наказывать нас, мисс Бертон. Мы и так часто наказываем себя сами. Я не в состоянии понять, почему люди хотят совершать подобные поступки. Я пожал плечами. Извращенный склад ума.